РОБЕРТ ШЕКЛИ НА СЛЁТЕ ПТИЦ Уважайте же ребенка внутри себя, ибо ему известна правда. Его похитили, затолкали в стареющее тело, заставили выполнять неприятную работу и соблюдать дурацкие правила. Время от времени ребенок в теле взрослого пробуждается и видит, что на бейсбольном поле никого не осталось, и он даже не может отыскать свой мяч и перчатку, что речушка, на берегу которой он читал стихи и лизал лакричные леденцы, пала жертвой утилитаризма в мире, где потоку дозволено струиться лишь в том случае, если он докажет свою полезность, позволяя себя загрязнять. До чего же странен мир, где каждое дерево, цветок и травинка Каждая пчела и ласточка должны зарабатывать себе на жизнь, и даже лилии на лугу обязаны заботиться о завтрашнем дне. Замеченный Христом просчет «не жнут они и не пашут» теперь уже исправлен. В этом новом мире все и жнут, и пашут, а приписывать что-либо милости Божьей считается двойным кощунством. Ласточки – Не сумели выполнить норму по отлову комаров, их накажут. Кладовая у белки полна желудей, но она осмелилась не заплатить подоходный налог. Мир охватило великое смятение, ибо рука человеческая дотянулась до самых дальних его уголков, а человек научился общаться со всеми живыми существами. И открыл, наконец, способ понимать и быть понятым. И что же сказали люди? Что в их схеме вещей необходим труд. Не будет отныне, что они идут своим путем, а мы своим. Теперь мы должны на них работать. Дело не только в нас, сказали люди. Неужели вы думаете, что мы не понимаем сами, насколько непристойным... Выглядит наше стремление обложить налогом все, что прежде было бесплатным. Но сейчас трудные времена. Из-за всевозможных неудач, и мы это признаем, просчетов наших предшественников, которых мы ни в малейшей степени не напоминаем и от всякого родства с которыми отказываемся. Ныне работать обязаны все, не только люди и их союзники, лошади и собаки, все должны приложить усилия, дабы восстановить разрушенное, и тогда у нас вновь будет планета, на которой мы сможем жить. А раз дело обстоит именно так, то нечего лилиям без толку торчать в поле, пусть хотя бы собирают влагу из воздуха и отдают ее в повторный оборот. А птицы могут приносить прутики и комочки почвы, из тех немногих мест, где еще сохранились леса. Тогда мы начнем сажать новое. Мы пока не установили контакт с бактериями, но это лишь вопрос времени. Мы уверены, что они свою часть работы сделают, потому что это существа во всех отношениях здравомыслящие и серьезные. Серый большой северный гусь – Узнал новости с опозданием. Он со своей стаей обычно улетал на север дальше прочих гусей, туда, где низкое летнее солнце ярко отражалось от бесчисленных водоемов, испечренных пятнышками лесистых островков. Вскоре следом за ними туда же прилетели черные крачки. Они и принесли на крыльях новости. «Слушайте, гуси!» «Дождались! Люди, наконец, поговорили с нами!» Серый отнесся к словам Крачек, мягко говоря, без восторга. Более того, как раз таких новостей он и опасался. И что они сказали? «Да ничего особенного. Что-то вроде рады познакомиться. Кажется, не такие уж они и страшные, даже симпатичные». «Конечно». Люди всегда поначалу кажутся симпатичными, буркнул серый, а потом начинают вытворять немыслимое и неслыханное. Разве кто-нибудь из нас вешал на стену человеческие шкуры, приделывал к стене пещеры голову охотника или рисовал картины, на которых олень добивает загнанных охотников? Эти люди заходят слишком далеко и требуют слишком многого. «Кто знает, вдруг теперь они стали другими!» – задумчиво произнесла Крачка. «Недавно им крепко досталось!» «А нам всем разве нет?» – фыркнул Серый. Крачки полетели дальше. В этом году они гнездились вблизи озера Байкал, где у людей были большие стартовые площадки для ракет, Теперь там прекрасно росла трава в трещинах щита из расплавленной лавы, образовавшегося после того, как все здесь растеклось в результате ядерной атаки. смятение и тревога прокатились вокруг всей планеты. Стаи крачек сильно поредели, как, впрочем, и всех других птиц. Выиграли лишь некоторые подводные существа. Например, у акул и мурен дела шли прекрасно, Но у них, по крайней мере, хватало так-то этим не кичиться. Они знали, что чем-то отличаются от остальных и не в лучшую сторону, если уж им пошло на пользу то, из-за чего едва не погибла жизнь на земле. Через некоторое время летевшая на север стая куропаток остановилась отдохнуть и поболтать с Серым. «Как там идут дела с людьми?» – спросил Серый. «Если честно...» то не очень хорошо. Они что, едят вас? Удивился Серый. В этом отношении они изменились к лучшему. Откровенно говоря, они ведут себя глуповато. Кажется, они считают, что раз с существом можно разумно общаться, то есть его нельзя. Явная бессмыслица. Волки и медведи разговаривают с нами не хуже всех прочих. Но им и в голову не приходит сменить из-за этого мясо на салаты. «Мы все едим то, что должны есть, и при этом как-то уживаемся, верно?» «Конечно. Но в чем тогда суть неприятностей?» «Знаешь, ты нам просто не поверишь, Серый». «Это связано с людьми? Тогда попробуйте». «Хорошо. Они хотят, чтобы мы на них работали». «Вы? Куропатки?» «Вместе с остальными». «А кто еще?» «Все. И животные, и птицы». «Вы правы, не могу поверить. Тем не менее, это правда. Но работать на них, что вы имеете в виду? Не настолько же мы велики, чтобы орудовать киркой или лопатой, или мыть тарелки. Кажется, именно для такой работы у людей вечно не хватает рук». «Не знаю точно, что они имели в виду», — сказала одна из куропаток. «Я ушла раньше, чем меня заставили работать, в чем бы эта работа не заключалась». Да как они могут тебя заставить? О, серый гусь, ты плохо знаешь людей, ответила куропатка. Тебе знакомы просторы небес, но не люди. Разве тебе неведомо, что птицы летают, рыбы плавают, черепахи ползают, а люди говорят. И именно в речи таится превосходство человека, и он способен уговорить тебя делать все, что ему нужно, если будет говорить с тобой достаточно долго. Уговорит работать на себя? Да, а заодно и налоги платить. Безумие какое-то! Один из человеческих святых пообещал избавить нас от всего этого и сказал, не жнут они и не пашут. У нас есть свои дела. Мы живем в эстетическом окружении. Мы не утилитарианцы. Жаль, что тебя там не было, — смутилась Куропатка. Сам бы послушал их речи. И стал бы вьючным животным? Никогда! Через некоторое время несколько видов больших хищных птиц собрались на конференцию. Впервые орлы, ястребы и совы сидели на одной ветке. Встреча происходила в лесистой долине в северной части Орегона, одной из немногих областей северо-запада, избежавших Прямых последствий ядерных взрывов. Был там и человек. «Очень легко свалить всю вину на нас», – заявил человек, – «но мы такие же существа, как и вы, и делали лишь то, что считали правильным. Окажись вы на нашем месте, неужели вы справились бы лучше? Слишком легко сказать, человек плохой, дайте ему пинка». И все мы заживем спокойно. Люди всегда говорили это друг другу. Но ведь совершенно очевидно, что дальше так продолжаться не может. Все должно измениться. «Вы, люди, не есть часть природы», – возразили птицы. «Между вами и нами не может быть сотрудничества». «Это мы не часть природы. Ха! А может, все окружающие нас разрушения...» Почти полное исчезновение пригодных к обитанию мест, ныне зачахшие, а прежде процветающие виды, вовсе не несчастный случай или откровенное зло. Молния, поджигающая лес, не есть зло. А вдруг мы, люди, лишь природный способ производить ядерные взрывы, не прибегая при этом к звездным катаклизмам? Возможно. Ну и что ж того? Ущерб уже нанесен. «И что же ты хочешь от нас?» «Земля в весьма скверном состоянии», — ответил человек. «И худшее, возможно, еще впереди. Всем нам нужно немедленно начать работать, восстанавливать почву, воду, растительность, получить еще один шанс. Это единственная задача для всех нас». «Но какое это имеет отношение к нам?» — поинтересовались птицы. Если говорить честно, то вы, птицы и животные, слишком долго прохлаждались. Наверное, вам приятно было миллионы лет не нести никакой ответственности. Что ж, лафа закончилась. Нас всех ждет работа. Хохлатый дятел поднял щегольскую головку и спросил. Но почему только животные должны за всех отдуваться, а растения? Они так и будут сидеть себе дорасти. Разве справедливо? «Мы уже переговорили с растениями», ответил человек. «Они готовы выполнить свою долю работы. Сейчас идут переговоры и с самыми крупными бактериями. На сей раз нас свяжет общее дело». Животные и птицы по натуре своей простоваты и романтичны. Они не смогли устоять против красивых слов человека, потому что эти слова подействовали на них, как изысканнейшая пища, секс и дремота разом. Каждому из них привиделся идеальный мир будущего. Крачка ухватила клювом прутик и спросила Серова, «Как, по-твоему, людям можно доверять?» «Конечно же нет!» «Но разве это имеет значение?» Он подхватил кусочек коры. Все отныне изменилось. Только вот не знаю, к лучшему или к худшему. Я знаю только одно. Наверное, будет интересно. И сжимая кусочек коры, он полетел добавить его к растущей куче.